Специфические методы освоения Сибири давали себя знать и в последующем 18-м столетии. Яркий пример — судьба первого главы российской полиции генерал-полицмейстера Девьера, которого, как уже говорилось в одной из предыдущих книг, исключительно на почве личной неприязни законопатил в ссылку всесильный Меньшиков, а заодно и ближайшего помощника Девьера Скорнякова-Писарева. Оба не под замком сидели, какое-то время жили в поселке под Охотском. Кадровый голод в Сибири был страшный, и случилось так, что не нашлось подходящей кандидатуры на освободившуюся должность сборщика Ясака. Местные власти, не особенно и ломая голову, извлекли из поселка скорняково писарева и назначили на вакантное место в Охотск. Тем, что он был сильным, никто и не думал заморачиваться. Людей катастрофически не хватает, а в двух шагах от Охотска сидит без дела человек, когда-то занимавший солидную управленческую должность в Санкт-Петербурге. Ситуация сложилась интересная. С юридической точки зрения, оставаясь лишенным всех прав сыльным, Скорняков-Писарев около девяти лет был сборщиком Ясака в тех местах. По нынешним меркам глава областной, а то и краевой налоговой службы. Москва, вернее уже Санкт-Петербург, на это никак не отреагировала. Возможно, туда и не сообщали, по соображениям чисто практическим. Чего доброго столица, узнав об этих кадровых новшествах, прикажет вернуть ссыльного в прежнее положение, как тогда выражались в первобытное состояние. И Охотск вновь останется без подысканного с таким трудом сборщика Ясака. Потом служба Скорнякова-Писарева оборвалась по причинам для Сибири самым что ни на есть обычным, да и не только для Сибири. Оказалось, что сей персонаж страшно заворовался, не выдержав соблазнов в виде то и дело возникавшей перед глазами груды мехов. Крепко выматерившись, власти вспомнили о самом Девьере. Точно так же, оставаясь бесправным сыльным, он по прямому поручению воеводы арестовал Скорнякова-Писарева, засадил под замок и занял его место, да вдобавок был назначен управляющим того поселка, где отбывал ссылку. Столицу очень похоже и на сей раз не поставили в известность, рассудив, что на месте обстановку знают лучше. Другой пример, несколько иного характера. Жил в свое время в России человек незаурядный. Федор Иванович Саймонов. По главной профессии флотский офицер, но много занимался и географическими исследованиями. Одним из первых составил карты Каспийского и Белого морей, переводил книги по математике и навигации. Вот только ему потом крепко не повезло в жизни. Оказался припутанным к так называемому делу Волынского. Дело в свое время было громкое, да и впоследствии аукалось. Находились люди, пиарившие Волынского. Как борца с немецким засильем, якобы и казненного за попытку свергнуть немецкую клику при дворе императрицы Анны Иоанновны. На самом деле побуждения у этого персонажа были гораздо более шкурные. Волынский человек крайне несимпатичный, нахальный, злой, скандальный, и люто казнократствовавший в бытность его Астраханским, а потом и казанским губернатором, просто-напросто занимая не столь уж низкие должности при дворе, возмечтал подняться еще выше и стал копать под всесильного фаворита анны берона и крупного государственного деятеля обрусевшего немца остермана не получилось казнокрадом он был можно сказать талантливым не раз искусно ускользал от ревизии проверок а вот интриганом оказался никудышным берон с остерманом были те еще ребята палец в рот не клади и голову откусят особенно остерман начавший службу в россии еще в 1704 году. О планах Волынского они узнали заранее и нанесли удар первыми. Не только в России, но и в Европе в подобных случаях считалось гораздо более приличным истинные мотивы угодивших в лапы правосудия субъектов скрывать и шить им политику. Вот Волынскому и пришили, изобразив его заговорщиком, намеревавшимся едва ли не свергнуть императрицу и самому сесть на трон поскольку настоящий политический заговор никак не может состоять из одного единственного человека, для пущей убедительности подмели нескольких знакомых Волынского, чья вина заключалась только в том, что они в застолье последними словами крыли Берона. Но они одни из многих, кто так держался. Однако далеко не все материли Берона за столом у Волынского, а заговору требовалась массовость. Вот и арестовали приятелей Волынского, в том числе и Саймонова. Волынскому отрубили голову, остальных отправили по каторгам и ссылкам, в том числе и Саймонова, которого, согласно тогдашним нравам, били кнутом и вырезали ему ноздри. Впрочем, в сибирской ссылке он провел неполных два года. Пришедшая к власти Елизавета Петровна его освободила. Так вот, лет через 15 после реабилитации стали подыскивать нового губернатора Сибири, каковой тогда, напоминаю, считались все земли за Уралом а вдобавок Акмолинская и Семереченская области в Средней Азии, ныне входящие в состав Казахстана. После некоторых раздумий кто-то предложил кандидатуру Саймонова, имевшего нешуточные военные и гражданские заслуги. Елизавета кандидатуру утвердила. Шесть лет сибирь управлял бывший сибирский ссыльный с вырезанными ноздрями, что абсолютно никого не смущало. На такие вещи тогда смотрели философски. Судьбы многих и многих выписывали самые причудливые зигзаги. Сегодня человек в немалых чинах-орденах, а завтра его гонят в далекую ссылку, и наоборот. Однако истории Скорнякова-Писарева, Девьера и Саймонова лишь отголоски XVII века, когда сплошь и рядом карьерные падения и взлеты оказывались вовсе уж ферическими. Жителям Острога-Красный Яр, а впоследствии города Красноярска, и поселившимся в его окрестностях русским крестьянам, жилось беспокойно. Едва ли не каждый год татары и джунгары устраивали грабительские набеги, так что пахать, сеять и жать отправлялись, вооружившись чем могли. Несколько раз случались серьезные осады, и татары и джунгары старательно пытались русских либо вышибить подальше, либо перерезать. Причины, как и во многих подобных случаях, были чисто житейские. Нападавшие стремились восстановить свою власть над инородцами, платившими теперь дань не им, а русским. Пожалуй, самая опасная и масштабная осада приключилась в 1679 году. Красноярск плотным кольцом обложило многочисленное войско. Вокруг городка горели деревни и села, далеко не все обитатели которых успели укрыться за бревенчатыми стенами. Все были готовы драться в осаде до последнего, ничего другого просто не оставалось. Татары и джунгары, доведись им взять город, немало народу вырезали бы, а оставшихся в живых угнали в качестве рабов. Имелся и порох, и пушки, и пушкари. Одна беда. Не было только опытного командира. А без него люди, даже неплохо вооруженные пищалями и пушками, остаются неорганизованной толпой. Тут кто-то вспомнил, что военспец, собственно говоря, имеется. В Красноярской тюрьме Красноярск, к тому времени как цивилизованный город располагал своей тюрьмой, давненько уже содержится за решеткой очередной сыльный украинский полковник Василий Многогрешный, в противоположность многим своим собратьям по несчастью, с самого начала угождавший в крытку. Полковник проходил по политическому делу. Обвинен был в том, что считал Переиславскую Раду, присоединившую Украину к России, крупной политической ошибкой и совещался с друзьями-приятелями, как бы эту ошибку исправить. Насколько это соответствовало истине, в точности неизвестно, могло оказаться и правдой. Даже если так, красноярцев сейчас нисколько не волновали далекие украинские дела. Главное, многие знали, что полковник опытный вояка, каковой сейчас нужен был до зарезу. Не обращая внимания на растерявшуюся гражданскую администрацию, жители поспешили к тюрьме, выломали двери, освободили полковника и обрисовали ему сложившуюся ситуацию. Многогрешный наверняка понимал, что в случае взятия города и ему придется несладко. В рабство предпочитают угонять молодых и сильных, а его, человека в годах, без затей прирежут. Он возглавил оборону города, взялся лично руководить действиями пушкарей, указывал, куда расставить пушки, куда стрелять, сам наводил на цель. Штурм был отбит. Джунгарско-татарская конница, понеся немалые потери, отхлынула в свои степи. Это был последний штурм Красноярска. На троне тогда сидел 18-летний царь Федор Алексеевич, по молодости лет плохо разбиравшийся в серьезных государственных делах. Однако у него, несомненно, были умные советники, знавшие тонкости освоения Сибири и обладавшие тем самым здоровым цинизмом. Василия Многогрешного за безусловные заслуги не просто амнистировали. Произвели в сыны боярские и зачислили на военную службу там же, в Красноярске, с солидным жалованием. И не прогадали. В 1692 году именно Многогрешный Возглавил поход против очередных немирных татар, вновь нагрянувших с набегом. Отряд у него по тогдашним меркам был сильный. 750 человек казаков и стрельцов, добровольцев из горожан, крестьян и ясашных инородцев, которым постоянные грабительские набеги с юга тоже надоели хуже горькой редьки. Многогрешный, встретив противника, качественно и быстро его разгромил. Время текло, как ему и положено. Наступил XVIII век, пышно наименованный в Европе «веком просвещения». Просвещение, в самом деле, распространилось широко, но сплошь и рядом последствия оказывались самыми печальными, вроде Великой Французской революции, по кровопролитию превосходившей нашу гражданскую. Как пели в одной известной русской оперетте, понемногу меняется мода. Мода изменилась резко. Петр I повелел всем сбрить бороды и усы, переодеться в немецкое платье, да вдобавок ввел массу иностранных терминов, где только возможно. Хорошо хоть крестьян оставил в покое. Но за ношение бороды учредили для купцов и прочих отсталых горожан немаленький налог. Судя по тому, что нам известно, Петр искренне полагал, стоит обрезать бороды, надеть европейскую одежду и начать с грехом пополам болтать по-французски, автоматически настанет повсеместное улучшение нравов. Многие пороки исчезнут сами собой, в общем наступит благорастворение воздуха, и все будет как на Западе. Во время перестройки о том же самом орали невежественные российские интеллигенты, всерьез полагавшие, что довольно будет переименование председателей горсоветов в мэры и введение капитализма, чтобы наступила райская жизнь как на Западе. Петр, к сожалению, не учел весьма существенного обстоятельства. Человеческая натура остается неизменной, во что человека не наряжай. В конце-то концов, когда во второй половине XIX века в Европу вернулась и широко распространилась мода на бороды, французские чиновники и депутаты парламента, вполне себе бородатые, отметились во взятках и денежных аферах, какие порой в России и не снились. В 1721 году в Петербурге при большом стечении народа под барабанный бой был повешен на видном месте в целях наглядной агитации князь Голицын. Десять лет прослужив губернатором Сибири, он заворовался так, что терпеть это стало никакой возможности. Насколько автору известно, князь оказался единственным из сибирских воевод и губернаторов, понесшим реальное, да еще столь суровое наказание. И до него, и после отделывались увольнением с должности, либо вовсе уж детским наказанием, переводом на другое место, не столь хлебное и располагавшееся поближе к центральной власти. Преемников Голицына, как легко догадаться, подобная наглядная агитация ничуть не испугала и жить честно не заставила. В Европе давно было подмечено, Количество карманных краж резко подскакивало среди толпы, собравшейся поглазеть, как вешают очередного преступника, в том числе и карманников. Как писал, пусть и по другому поводу, и о другом времени знаменитый гусар-поэт Денис Давыдов, «Век был бурный, буйный век». Да уж. В том самом веселом и буйном восемнадцатом столетии в первой его половине отмечен интересный факт к лихоимству отношения не имевший, зато прекрасно иллюстрировавший сибирскую вольность нравов. Иркутский губернатор на полном серьезе собрался воевать со своим коллегом из Енисейской губернии. То ли помрачение ума от водки, то ли просто крыша поехала, то ли очередной всплеск сибирского вольнолюбия. Впрочем, даже для Сибири это было чересчур. Тамошние воеводы предшествующего столетия все же друг с другом не воевали. Разве что на Диком Востоке, как говорилось выше, частенько били друг другу морды казачьи атаманы. В России того времени и вовсе уж дурной фантазией были бы известия о том, что казанский губернатор собрался воевать с Астраханским. А вот в Сибири никто особенно и не удивился, мало ли что бывает. Самое интересное в том, что намерениями дело не ограничилось. «Нет уж, господа мои, чем бы сибирский народ не занимался...» Он в это занятие вкладывает всю душу и немало сил. Собрав некоторое количество вооруженных подчиненных и прихватив пушку, губернатор сущим Наполеоном браво выступил на запад. Правда, Наполеона из него не получилось. Век на дворе как-никак стоял уже не семнадцатый. На встречу выступила регулярная воинская часть. Губернаторскую рать быстренько остановили, окружили, разоружили, надавали по шиям, и настрого велели разбежаться по домам и сидеть там тише мыши. Несостоявшегося Наполеона в старых добрых традициях всего-навсего уволили в отставку. Врачей не вызывали.